Дверь открыл Фриц Брейндер, наш домашний эконом. Мы сняли пальто и шляп. "Ну как ты, Арчи?" спросил Фриц. "Лохо, ты разве не чувствуешь запаха?" лаконично ответил я. В это время из столовой появился Вулф. Остановившись в дверях, он изучающе посмотрел на меня. Я встретил его взгляд с гордым видом. "Пойду помоюсь, пока вы кончаете трапезу". "Я уже кончил", мрачно откликнул Зоан. "А ты ел?" "Да, от голода я не умираю". Тогда начнём. Мы прошли в кабинет, располагавшийся напротив столовой, и он уселся в своё огромное кресло. Паркер опустился в красное кожаное. Я подошёл к столу и сказал не агрессивно, но достаточно многозначительно: "Лучше всего нам начать с конца. Когда я должен проститься с вами и могу ли взять с собой револьвер?" Я не заткнись, рявкнул Вулф. "Зачем же вы меня тогда вытаскивали из-за решётки? Лучше уж я сразу отправлюсь обратно и Сэд, я сел. Я считаю, что ты абсолютно не виновен. Может, тебя можно обвинить в некоторой неосмотрительности, и то на неё были свои причины. Он взял со стола листок бумаги. Вчера пришло письмо от миссис Баумгартен. Она просит меня заняться её племянником, который работает в её компании. Я бы хотел ответить. Возьми свою записную книжку. Он говорил решительным тоном, не позволявшим ни только вступить в полемику, но даже задать вопрос. Я взял записную книжку и ручку. Дорогая миссис Баумгартен, начал он с такой уверенностью, как будто письмо уже было написано у него в голове. Благодарю вас за ваше письмо от 13-го числа, в котором вы просите о проведении расследования. Абзац. Сожалею о том, что не смогу вам помочь. Вынужден отказаться от вашего предложения в связи с получением уведомления от Центрального бюро расследований Нью-Йорка о закрытии моего частного сыскного агентства и лишении меня лицензии. Искренне ваш. Паркер что-то воскликнул, но я его проигнорировал. Я застыл, но должен признаться, что той бури чувств, которая охватила меня, присутствовала и вновь вспыхнувшее сожаление о том, что мне не удалось присутствовать при беседе Вульфа с Вульфа-Кремером. Сейчас же отпечатай и пошли Фрица отправить. Если с какими-нибудь предложениями будут звонить по телефону, всем отказывать, называя причину. Все разговоры записывать на магнитофон, называя причину, указанную в письме. Да. Я подвинул к себе машинку, вставил два экземпляра и начал печатать. Мне надо было сосредоточиться. А таком повороте дела Кремер не смелой мечтал. Паркер о чём-то спрашивал. Вулф что-то кряхтел ему в ответ. Я закончил письмо, напечатал адрес на конверте и Вульф подписал его. Я вышел на кухню, попросил Фрица отнести письмо на 8-ую авеню и вернулся в кабинет. Так, произнёс Вульф. Но «Ну теперь всё с самого начала. Вперёд. Обычно перед тем, как рассказать Вульфу о каком-нибудь деле, каким бы сложным и запутанным оно ни было, я просто погружаюсь в атмосферу происшествия, и благодаря долгому и усердному тренингу без усилий вспоминаю все подробности и детали. Но на этот раз после столь сильного потрясения мне нелегко было начать. К тому же требовалось не только вспомнить всё, что говорили дословно, но и всю последовательность действий и перемещений участников дела. Только дойдя до момента, когда я открыл окно, я почувствовал прежнюю лёгкость. Вольф слушал, как всегда, не перебивая. Мой рассказ занял полтора часа, потом последовали вопросы, но их было не очень много. Обычно я оцениваю качество своего рассказа по количеству заданных вопросов.